Эпилог. Умопомрачительные запахи витали по всему дому, обещая изысканный ужин. Скай различил ароматы запеченной с травами оленины, картофеля, обжаренного с грибами и сливками, яблочного пирога с корицей и медового взвара. Более тонкие ароматы прятались в основных и дразнили обоняние и аппетит предвкушением изумительного вечера. По крайней мере, с гастрономической стороны. господин марк любезно дождался пока его гости рассядутся по высоким креслам с неожиданно удобными спинками и проговорил указывая на стол прошу отужинать дела подождут но сразу скажу вы прекрасно поработали несмотря на отпуск высокое начальство добродушно усмехнулось демонстрируя что упрек подчиненным только померещился впрочем ская не очень то волновали тонкости начальственного настроения куда большего внимания заслуживал уставленный блюдами, соусниками, кувшинами, бокалами и тарелками стол. Пол свечки маленькую столовую, выдержанную в темных тонах, наполняла лишь радость людей, вкушающих отменно приготовленные яства. Наконец, господин Марк отложил столовые приборы и произнес. «Как я уже сказал, вы прекрасно поработали. Более того, ваши успехи отметили на самом верху». Он выразительно поднял глаза и выдержал почтительную паузу. Церемония вручения награды из рук августейшей особы случается далеко не с каждым. Молодой волшебник переглянулся с Питом. Господин Марк тоже взглянул на Пита и продолжил. «Раскрытие заговора и попытки смещения высших должностных лиц не может остаться незамеченным. Пусть это раскрытие и произошло случайно». Скай до сих пор так и не решил, как именно он относится к королевской награде. С одной стороны, вроде как и правда разоблачили заговорщиков и не дали покуситься на жизнь его величества и порядок в столице, а то и во всем Айрэйне. А с другой, все это действительно произошло совершенно случайно. По чести, тогда уж покойного господина Хена награждать надо. Не заметь он подозрительную активность на территории виноградника, не намекни он об этом своему ученику Арли, Да, вот дядюшку наградили по праву. Он ведь не махнул рукой на причуды старика. Поехал, разобрался, и вот что вышло. А Скай тут и вовсе ни при чем. После церемонии, — добавил господин Марк, — Скаю и его верным товарищам полагается бессрочный отпуск. Мы все же сделали что-то не так, — осторожно поинтересовался волшебник, почему-то мигом потерявший интерес к аппетитному куску яблочного пирога, которым вознамерился завершить трапезу. «Нет», — покачал головой начальник. «Как я и сказал, вы все сделали хорошо. Лучше некуда». Он посмотрел на Пита и еле заметно кивнул. «Мы стали слишком приметными», — пояснил тот. «Так что новые дела нам какое-то время поручать не будут». Скай с некоторым удивлением осознал, что не очень-то доволен подобными перспективами. А ведь совсем недавно он даже не был уверен, что вообще хочет работать на господина Марка и тайную службу. А теперь бессрочный отпуск кажется отстранением, притом ужасно несправедливым, будто их с и Ником за что-то наказывают. Как только появится дело, для которого нужны вы, я дам знать. Кажется, господин Марк пытается его утешить. Неужели со стороны Скай выглядит настолько несчастным? Надо взять себя в руки и поблагодарить начальство. Через полсвечки Скай сидел на козлах рядом с Питом, направлявшим лошадку к дому господина Арли, у которого покуда остановилась вся компания. «Нас, получается, отстранили?» — спросил волшебник. Подумал и сотворил купол, на всякий случай. «Ну да, а что поделаешь, королевская награда всем хороша, вот только сверкает слишком ярко. И о том, кого и чем наградили, знает каждая мышь при дворе, и не только там». «То есть к работе мы уже не вернемся?» «Почему нет?» — удивился Пит. «Вернемся, само собой, но попозже. Кто же мешает молодому волшебнику, награжденному лично королем, навещать старых друзей, путешествовать ради собственного удовольствия или наукой заниматься и ездить по дальним оконечностям королевства?» «Надо только выждать, пока появится тема для разговоров в дворе поинтереснее покушения и его разоблачителей». «А что, бывает что-то интереснее?» Хмыкнул Скай, которому, кажется, вернулось бодрое расположение духа. «О, еще как!» — заверил друг.